Глава 11. Несостоявшееся свадебное путешествие Наутро Эльза проснулась с давно уже покинувшей ее ясностью мысли. Ей надо было решить, принять ли предложение Штирнера или отказать ему. Почему ей непременно надо было решить это, она не интересовалась. После утреннего завтрака... Эльза уселась в своем любимом уголке зимнего сада перед аквариумом, чтобы принять окончательное решение. Однако ей помешали. Вошел слуга и доложил, что ее ожидает в приемный Оскар Готлип, который очень просит принять его. Оскар Готлип, откуда он взялся, подумала Эльза. Целый рой мимолетных воспоминаний о судебном процессе промелькнул в ее памяти. Эльза спустилась в приемную второго этажа. Навстречу ей с низким поклоном шел старик, в котором она не сразу узнала брата покойного банкира. Оскар Готлеб похудел. Он отпустил окладистую седую бороду вместо небольших бачков. Лицо стало длиннее, щеки впали, а мешки под глазами увеличились. Но перемена коснулась не только внешности. Во всей его позе и жестах чувствовалась какая-то пришибленность и приниженность. Глаза беспокойно бегали. «Приношу мои извинения из-за беспокойства», — сказал он, целуя Эльзе руку. «Только крайняя необходимость принуждает меня к этому...» «Прошу вас», — указала Эльза на кресло. Они уселись. Оскар Готлеб вздыхал, вертел в руках шляпу и молчал. Несколько овладев собой, он заговорил нетвердым голосом. «Я, правда, не знаю, как начать. Прежде всего, позвольте уверить вас, что я совершенно примирился с совершившимся фактом. Совершенно... Но самый факт неожиданного лишения наследства поставил меня в необычайно затруднительное положение. Дело в том, что уже после смерти брата и после вашего отказа от наследства я совершил... Я заложил свое имение. Что делать? Молодежь так же одна на развлечения. Большой город, наряды. Столько соблазнов. Да и хозяйству надо было поправить. Обязательство было краткосрочное. Не думал же я, что вы... Перемените свое решение, и все так обернется. Это я говорю не в упрек, а так, в пояснение. И вот теперь, через неделю, имение пойдет с молотка за неуплату долга. И я разорен. Разорен окончательно. На старости лет с кучей детей на руках. Их у меня пятеро, да жена старуха. Какова же сумма вашего долга? Оскар готлип замялся. Большая, солидная сумма, по моим средствам, конечно. Двести тысяч. Эльза подумала. «Будьте добры подождать, я сейчас дам вам ответ. Готелеп не ожидал, что все устроится так просто, и стал заранее горячо и униженно благодарить. Эльза прошла через комнату личного секретариата, в которой никого еще не было, хотя в этот час занятия уже начинались». «Странно», — подумала Эльза, — «что бы это значило?» И она вошла в кабинет Карла Готлиба, где теперь постоянно работал Штирнер. Здесь она застала его. Штирнер сюда явился Оскар Готлиб. Штирнер поднял брови. Нашелся? Или воскрес из мертвых? Ну что ж, лучше поздно, чем не вовремя. Что ему надо? Он просит денег. Его имения продают с молотка. «Сколько?» Он говорит, что имение заложено за двести тысяч. Штирнер поморщился. Врет. Имение со всем инвентарем не стоит ста тысяч. Песок до да кочки. Дадим ему сто тысяч, и пусть проваливает. Послушайте, Штирнер, я все-таки чувствую себя невольной виновницей его несчастья. И... и потом, он так жалок, ему нелегко было явиться сюда. Дайте ему двести тысяч. Пожалуйста. Штирнер рассмеялся. «Пожалуйста, это великолепно. Глава банкирского дома почтительнейше просит своего приказчика. Фролинглюк, все принадлежит вам, и ваше слово — закон. Мое дело маленькое — вертеть колесо и исполнять приказания начальства». Он быстро подписал чек на 200 тысяч, положил чековую книжку в стол и запер на ключ. «Вот чек. Благодарю вас». «Опять? Когда вы научитесь быть хозяйкой?» Эльза вышла из кабинета и протянула Готлибу бумагу. «Вот чек на двести тысяч». Оскар Готлиб взял чек, трясущийся от волнения рукой, и стал вновь благодарить и извиняться. «Пожалуйста, не благодарите меня», — смущенно ответила Эльза. «Лучше расскажите мне, что с вами случилось». «Куда вы пропали после судебного заседания?» Они опять уселись. «Болел. Болел, да, и очень странной болезнью. Когда я вышел из суда, меня вдруг охватила боязнь людей и стыд. Мне стыдно было показаться им на глаза. Вы знаете, что портреты всех участников судебного процесса печатались во многих газетах». И мне казалось, что каждый встречный, каждый проезжающий извозчик, даже мальчишки, указывают на меня пальцами и говорят, «Вот человек, лишённый братом наследства за неблаговидный поступок». И так как никто не знал, в чём состоит этот неблаговидный поступок, то каждый мог думать, что ему угодно. Может быть, я совершал подлоги, делал на векселях подписи брата, а может быть, и покушался отравить его. И я бежал... Старик вздохнул. «Да, я много пережил горьких минут, фройлен. Бежал я совсем недалеко. Меня искали по всему свету, а я жил в этом же самом городе. Я укрылся в надежном месте у своего старого одинокого друга. «Если ты выдашь тайну моего пребывания хоть одному человеку, я покончу с собой», — сказал я ему. «Но об этом не надо было и говорить». Он не выдал бы и так. «Но, простите», — Эльза засмеялась, — «вам не было стыдно этого друга?» «Нет. И что удивительно, я не знал его адреса, но он нашел его квартиру по какому-то непонятному наитию. Так шел и пришел. Еще не менее удивительно». Друг встретил меня так, как будто ожидал этой встречи, хотя мы несколько лет не видались и даже не переписывались с ним. Долгое время я не удосуживался разыскать и навестить его. «Вот ты и пришел», — сказал он мне просто. У него я и прожил. И все время я испытывал чувство страха и стыда. Иногда вечерами я как будто приходил в себя и даже... Подумывал о том чтобы выйти на другой день подышать свежим воздухом но ночью вдруг я чувствовал что страх и жгучий стыд вновь наполняют меня так что на голове шевелятся корни волос прям наваждение какое-то я плотнее с головой укрывался одеялом и лежал притаившись боясь пошевельнуться а на утро не выходил в столовую отговариваясь головной болью Окна в моей комнате были завешены наглухо. «Как это странно!» — задумчиво сказала Эльза. «Я читал газеты и, холодея от страха, следил за поисками. Но, к счастью для меня, они шли по ложному пути. За все время я только один раз смеялся, когда прочитал в газетах, что меня нашли где-то в Аргентине. Забыл сейчас, в каком городе. Конечно, это оказалось ошибкой». Мой двойник был фермером, приехавшим в город по своим делам. Судя по портрету в газете, он действительно похож на меня. И долго у вас продолжалось это состояние? Ровно до того самого дня, когда последняя судебная инстанция окончательно и бесповоротно решила дело в вашу пользу. Тогда мне все сразу стало безразлично, и я вернулся домой где и жил, пока не получил извещения о предстоящих торгах. И я решил, что единственный человек, который может спасти меня, он не закончил своего рассказа, так как в комнату вошли Зауэр и Эмма Фитт. Готлиб поднялся и поспешил уйти. Вид Зауэра и Эммы поразил Эльзу. Зауэр был во фраке, Эмма в белом платье с букетом белых цветов на груди. Лица их сияли. Зауэр вел Эмму под руку. «Позвольте вам представить, фрейлинг Глюк, мою жену, Эмму Зауэр. Поздравьте нас, мы обвенчаны». Эльза побледнела и поднялась. Эмма бросилась целовать ее, но, видя смущение, Эльзы остановилась в нерешительности. Эльза поборола волнение, холодно поцеловала Эмму и протянула руку Зауэру. Эмма была слишком счастлива, чтобы заметить эту холодность. Она стала лепетать, сложив по-детски руки на груди. это тот то-то...» и она бросила лучистый взгляд на мужа. «Такой забавный...» «Вчера мы были с ним в театре, и вдруг он говорит, «Сейчас мы должны с вами обвенчаться. Едем». «И ты так сразу решилась?» — спросила Эльза. Эмма сделала уморительную гримаску, которая говорила, «Кто же отказывается от счастья?» Все вышло как-то само собой, и мы, не ожидая окончания спектакля, хотя было очень интересно, шла пьеса... Господи, я уже забыла, но это все равно какая. «Поехали искать пастора». Вот-то чуть не с кровати поднял его. Такой смешной, заспанный старикашка. Он что-то прочитал раз-раз и... готово. Ты не сердишься на меня, Эльза?» С неожиданной робостью вдруг спросила она. Невольная улыбка проскользнула по лицу Эльзы при виде этой детской наивности. И уже с искренним чувством она обняла свою подругу и поцеловала ее. «Можно ли сердиться на куколку? Ведь ты счастлива!» «Ужасно!» — ответила Эмма и даже нахмурила брови. Но улыбка сошла с лица Эльзы, когда ее взгляд остановился на Зауэре. Он смотрел на Эмму влюбленными глазами. «Нет, этот брак не месть со стороны Зауэра», — подумала она. «Зауэр...» «Действительно любит Эму. Какое-то наваждение. Наваждение. Кто сказал это слово?» «Да, Оскар Готлеб. И он говорил о наваждении. Что же все это значит? Я чувствую, что у меня опять начинают путаться мысли. «А, новобрачные!» Голос Штирна, расстоявшего в дверях кабинета, прервал вереницу ее мыслей. «Он уже знает?» с удивлением подумала Эльза. Ей трудно было еще раз переживать сцену поздравления, в особенности при Штирнере, и она незаметно вышла. «Поздравляю, поздравляю!» — весело сказал Штирнер. Зауэр самым радушным образом крепко пожал руку Штирнера. Казалось, от прежнего недоброжелательства не осталось следа. «Мы думаем сегодня же вечером выехать в свадебное путешествие», — говорила Эмма. «Вы, Эльза, не будете против?» На лице Штирнера промелькнуло недовольное выражение, но он тотчас любезно улыбнулся Эмме. «Конечно, разумеется, прекрасная куколка. Куда вы думаете ехать?» «В Ницу или в Норвегию. Мы еще не решили. Отто хочет в Норвегию, а я в Ниццу». «Значит, вы будете совершать судебное путешествие каждый поодиночке?» Смеясь сказал Штирнер. «В Норвегии сейчас вы отморозите ваш маленький носик», — продолжал он. «Надо беречь ее, Завер. Конечно, вы поедете в Ниццу». «Ну, прощайте, нам надо собираться в дорогу». И, схватив мужа за руку, она потащила его к выходу. «Скорей, скорее, Отто, ты такой мешок. Я уверена, что мы везде будем опаздывать с тобой на поезд». Зауэр жил во флигеле в небольшой уютной квартире. Молодые вбежали с веселой оживленностью и поспешно стали укладываться, говоря без умолку. «И так в Ниццу?» «Ну что ж, в Ниццу так в Ниццу. Господи, все это так скоро, как на пожаре. Какой тяжелый чемодан. Можем не ехать. Из него надо выбросить книги. Подай мне на СССР. «Не ехать?» «Да ты с ума сошел! Конечно, мы едем, но дорожное платье мы купим его в дороге, а для начала твое серое прекрасно подойдет». Они уселись на полу перед большим чемоданом и стали выбрасывать книги. Вдруг на минуту они застыли, будто прислушиваясь к какой-то мысли, потом удивленно посмотрели друг на друга. «Что мы сидим, как китайские болванчики, на полу?» — наконец спросила Эмма. «Зачем ты вытащил этот чемодан? Тебе нужно ехать по делу?» «Я никуда не собираюсь ехать», — ответил Зауэр. «Я не знаю, зачем мы вытащили этот чемодан. Может быть, тебе хотелось посмотреть эти книги?» «Книги? Эти скучные книги? Какие мы глупые! Мы помешались от счастья!» Звонко рассмеявшись, она поднялась, перепрыгнула через чемодан, и поцеловала Зауэра. Зауэр хмурился. Случай с зачем-то выдвинутым чемоданом заставил его призадуматься. «Что ты надулся? Недоволен мною?» И она так плутовски склонила головку, что Зауэр вновь стал весел. «Конечно, недоволен», — сказал он, смеясь. «Ты не успела поселиться у меня, уже вносишь беспорядок». — Честное слово, это не я, это он сам! — указала она ногой на чемодан. — Куш на место! Куш! Да помоги же, несносный! Эмма и Зауэр задвинули чемодан под кровать. О поездке никто из них больше не вспоминал.